Глава 24. Ангел вступает в бой. Вот уже второй день мне чувствовала себя нехорошо. Ощущение из прошлого, когда начинаешь заболевать. Голова постоявает, глаза давит, в груди что-то тягуче ноет и хочется сесть, чтобы закрыть глаза и отдохнуть. Она уже забыла когда в последний раз болела, что это такое? И все же, с ней было что-то не так. Когда у вас болит зуб, и вы не можете его вылечить, он ноет, так противно ноет, будто металлом по стеклу скрежет. Но наступает время, и ты уже эту ноющую боль принимаешь как должное, только не можешь расслабиться, глубоко уснуть. Прошло, Несколько дней не вернулась к себе на Ифе, а Сита, ее верный друг Лемур, обрадовался и закружился волчком. Он махал руками и пытался обнять. «И все же что-то не то», — думала девушка, держа ладонь на груди. Там, глубоко внутри нее, что-то протяжно ныло, словно далекий крик. «Что ты, милый, хочешь сказать?» Постаравшись улыбнуться Аситу, спросила она у него, а тот все тыкал своими пальчиками ей в шею. Лемур не удержался, подсел поближе и, протянув свою лохматую руку, коснулся медальона на шее. не взяла его в руки и взглянула. Темно-оранжевый камень вызова, тот, что сообщает ей о призыве, слабо горел. Ему словно не хватало зарядки, будто села батарейка, и он вот-вот погаснет. «Спасибо, ты умничка!» Не соскочила, обняла осито, а тот от радости аж взвизгнул. «Значит, мне пора». Через минуту была в а через десять готова переступить порог открывшейся двери, за которой только чернота. Все на автоматизме. Жидкая броня, доспехи, клинки... Ранец с исследовательскими ботами, диадема, что позволяет понимать чужую речь, два щита, ее складной посох. Теперь Ния научилась использовать посох не только в одном направлении. Могла совершать прыжок куда хотела, без нанесения в круге кода. А после, с помощью посоха, наносила код планеты Ифи. Как только возвращалась, вокруг нее загорался новый код, тот откуда Ния вернулась. Посох был очень ценным. Он давал возможность совершать переходы между мирами с очень высокой точностью. Так для Земли у Ния было уже более трехсот точек выхода. Ей пора. Она только оставила записку о Мете. Та опять где-то в космосе, Со своими подопечными ведет изнуряющую боевую тренировку. Ния сделала шаг, и, пройдя сквозь ничто, вышла между небом и землей. Тело качнулось, устремившись вниз, но тут же остановилось. Была готова атаковать, но вокруг никого не было, только ветер. Проанализировала атмосферу, воздух был непригоден для дыхания. Пришлось экономить то, что было в ее сфере. Отправила ботов для расчетов точки в галактике. Это делала всегда, чтобы можно было вернуться обратно не через дверь вызова, а на челноке или даже корабле. не смотрела вниз. Ужасно знакомые очертания. Длинные дуги тянулись на сотни и тысячи километров. Они смыкались, образуя огромные круги. Это архитектура актиней Ее ни с чем нельзя спутать. Но почему она тут? Может, эта планета, чья-то цивилизация, и она так же, как у Спирита, была порабощена, и теперь им требуется помощь? Ния не, не смогла сразу на это ответить. У нее оставалось мало времени. Еще минута-другая, и в сфере закончится кислород. Как только вернулся второй дублирующий бот с данными звезд, она прыгнула обратно на Ифи, а оттуда на челнок. Расшифровка данных заставила Нию немного понервничать. И вот теперь смотрела на цифры, на карту в галактике, где располагалась новая планета Актиний. Это не их родной дом Винаки. Вот планета Спирита, а вот точка где Ния видела актиний красных. Посмотрела на камень вызова. Тот продолжал слабо светиться. «Что там у вас случилось?» — думала Ния, всматриваясь в отчеты, что добыли за столь короткий срок боты. Что-то тут не так. Актини застраивали планету четко по кругу. Это не просто границы. Это намного больше. как символ на удачу. И если круги на Венаке проходили по горам и даже по дну высохших океанов, то на этой планете круги разрывались. На планете присутствовали океаны. Это нормально, но круги прерывались у гор и в некоторых местах даже у долин. Но главное, круги городов останавливались у лесов и рек. Понятное дело, что территория еще была только в стадии освоения. Но даже на планете Миэла, у Спирита, актинии четко следовали плану, и круги городов пересекали не только равнины, где можно легко вести строительство, но и горные гряды. Для актиний не было разницы, что там. Главное, ровный круг. Но тут, на этой планете, эти правила были нарушены. Информации мало. Пора отправляться в разведку. Время не ждет, и Ния на челноке вернулась назад к точке вызова. После совершила десяток переходов, быстро считывая данные и переходя на новую точку. А затем челнок вышел в открытый космос и на бреющем полете свершил облет вокруг планеты. Бортовой анализатор челнока — быстро обрабатывал информацию. Ния не обнаружила иных строений, кроме как Актиний. Также на орбите было три больших транспортных корабля, три боевых крейсера и еще множество маленьких челноков. Просматривая данные, никак не могла взять в толк, что она тут делает. Вроде и так понятно. Эту планету Актинии колонизирует. Тут нет иных видов разумной жизни, кроме актиний, хотя над этим еще надо поработать. И все же она тут. Значит, надо искать. Надо. Ния потратила почти неделю на пролеты вокруг звезды, совершила сотню разведывательных полетов и пока ничего. Только ждала отчетов от анализатора. Что он выдаст? «Может, уже поздно?» «Долго провозилась, не там искала?» — спрашивала себя Ния. «Я нашла», — вдруг сообщила Квен-младший из челнока. «Что?» — поинтересовалась Ния и направилась в рубку, чтобы взглянуть на показатели данных. «Я засекла хвост от двигателей». Это было не новостью, ведь двигатели Актиний оставляли неизгладимый след, Это равносильно установлению таблички с надписью «Мы тут пролетали». Ния посмотрела на экран, где были нанесены примерные линии полетов кораблей. Это походило на какой-то клубок нитей. А после все линии четко разошлись в разные стороны и стали выстраиваться в колонны в виде трубы. Этот рисунок ей был хорошо знаком. Именно так в первой войне крейсеры «Актиний» выстроились для атаки на планету Спирита. «Квен проанализирует траекторию движения». «Недостаточно данных», — тут же сообщил анализатор. «Они теряются. Надо провести дополнительную разведку». Не так и поступило. Свершило еще несколько бреющих полетов по району, где, как предполагалось, прошел флот. Вот что обнаружила, сообщила Квен. На экране появилась новая картинка, но к ней добавились новые линии. По оценке, это тоже были корабли «Актиний», которые шли встречным курсом. Но в одном месте эти линии разошлись и опять сошлись. Хочу подтвердить, что это сегменты остаточного взрыва от торпедных установок. Их обнаружено более 500 Хочешь сказать, что кто-то пустил торпеды, и те взорвались? Да. Тут же подтвердила Квен. Война. Сразу пришла к выводу Ния. Но как такое возможно? Ведь на экране, что с одной стороны, что с другой, остаточный след от двигателей Актиний. Не могли же они друг с другом начать войну. Бортовой анализатор. продолжал свои расчеты. Из всего этого хаоса собрала основные данные и показала, куда примерно ушли корабли от места соприкосновения. На анализ ушел еще не один день. В это время боты, оставленные на планете, собрали максимум данных. Ни один бот не был потерян, что само по себе очень странно. На Венаке, родной планете Актиний, Их бы давно уже уничтожили. Ниа совместно с Квен просматривала карты планеты. Их города-кольца строились со странной аккуратностью относительно местной природы. Не уничтожали растительность, не выравнивали горы. Они их просто обходили. И город-кольцо продолжался дальше. Что-то в них изменилось. Или эти колонисты иные. Ведь такое возможно. Не может как раз по этой причине не тут. Чтобы их защитить. Но от кого? После новой разведки Квен сообщила, что было обнаружено большое пятно выброса от двигателя. Вероятно, это был взрыв. Через звездные ворота, встроенные в корабль, Ния увидела останки крейсера «Актиний». Точно таких же, что кружили вокруг планеты. Кто-то уничтожил его. Космос огромен. Найти в нем хоть что-то, и если не знать, что искать, и главное, где можно искать вечность. Но Ния совместно с анализатором все же нашли то, что искали. Но это был иной флот. Квен сразу выдала схожесть кораблей с кораблями Актини Красных. «Что же вас заставило начать войну? Вы ведь одного племени!» Девушка наблюдала, как разворачиваются военные действия, плавно, не спеша, скрыться негде, и убежать тоже нет возможности. Два флота сошлись, кружились, как два ленивца. Рычали, но никто не начинал, не выпускали торпеды и не шли на сближение. Однако было видно, что у «Актини Синих» явно меньше боевых кораблей. Но даже несмотря на это, красные не спешили идти в атаку. База у красных слишком далека, ремонтных доков нет, и приходится рассчитывать только на то, что есть. Спустя одну неделю произошел бой, в котором сразу сгорело два крейсера «Актини Синих». У красных не было потерь. Подтягивались резервы. Последние три крейсера синих все это время патрулировали орбиту планеты. Но настало и их время. Превосходство в боевых кораблях было в два раза на стороне красных. Ния еще не знала, что делать и чью сторону принять. Пока просто наблюдала. О красных почти ничего не известно. Но синие, они другие. Именно это ее и смущало. А может, стоит все забыть, и пусть перегрызут друг другу глотки? Помнила, как синие напали на спирита, и какие огромные были жертвы. Ния не жалела синих, и все же не могла покинуть поле боя и далее оставаться непричастной к происходящему. Ифи, ее дом, ее планета, ее мир. Она искала этот уголок в галактике так долго, так отчаянно, что, казалось, помешалась рассудкам. И вот стоит тут, а внизу долины, у самого подножья холма, отдыхают ее собратья, звездные эльфы, те, кто прошел испытание и стал защитником жизни. Галактика смертельно пуста. Трудно себе представить эту пустоту. Куда ни глянь, всюду ничто. До ближайшего куска скалы, что вечно дрейфует в вакууме, фотону света надо лететь несколько лет. Жизнь в галактике — это удивительный дар Вселенной. Не совершила прыжок на корабль. Скоро в путь и, возможно, война. Она ангел, но даже ангел смертен. И выживет ли в этом бою — непонятно. Актиний сильный, смертельный враг. Он думает не так, как человек. Его стратегия хитра и порой не поддается логике. В прошлый раз не повезло. В войне принимал участие Альянс. Они через Звездные Врата уничтожили почти весь флот врага. Но теперь ей никто не поможет. Она одна. Корабль квен Прошел ходовые испытания по кассетной лазерной атаке. Во время боя внешние щиты корабля ускоряются. Первый, что снаружи, вращается в одну сторону, второй — в противоположную, а сам корабль находится в центре. Щиты так вращаются, что в определенный момент между ними появляется брешь, и тогда лазерная установка производит короткий выстрел. Таких брешей одновременно может быть несколько десятков, поэтому атаку можно ввести практически непрерывно. Не смотрела на шедевр Евы, сотворила настоящее чудо, такой блестящий, как украшение, и в то же время такой смертельный корабль. «Пора», — спокойно сказала и перебросила его из глубокого космоса на орбиту Ифи. Там уже Амита собрала боевую команду. Это будет их первый бой. Тренировки позади. Амита спокойно приняла весть о том, что между Актинией развязалась война. Не удивилась тому, что надо защитить синих. Амита верила в свое предназначение. В это же верил и весь корпус эльфов. Через день корабль вышел за пределы Дальнего кольца звезды, где шла война. Ния на челноке совершила несколько пролетов по местам, где оставила ботов-разведчиков, которые собирали данные о происходящем. Теперь знала, что «Синие» потеряли еще три крейсера. Остался один против четырех и еще несколько небольших боевых кораблей. «Синие» были обречены. Тоска в груди — как-то унялась, уже не ныла, как бы смирилась с безысходностью. «Я не, ангел, который пришел к вам на помощь», сказала она, когда вышла из прыжка в рубку крейсера «Актини Синих». Ее никто не ждал. Все, кто были в командном отсеке, испугались. Их отростки стали дыбом. Кто-то бросился убегать, а кто-то замер, ожидая самого худшего. «Я вам не враг», — спокойно сказала она, подходя к капитану корабля. «Воевала с вами у планеты Миела. Ваш флот был уничтожен. Но сейчас пришла воевать не с вами. Пришла воевать за вас». Капитану потребовалось время, чтобы осознать, что происходит. Он с трудом справился с шоком, Выпрямил спину, и отростки зашевелились. «Отдай должное!» Капитан был сильным духом и смелым воином. «Есть мор!» Наконец, поприветствовал он ее. Не сложила крылья, и те растворились. «Как вы сюда попали?» «Я тут», — сказала Ния, и тут же совершила микроскачок на несколько метров в сторону. «И тут». «Не везде и в то же время нигде. Сейчас я — все, что у вас есть». «Это странно, странно». Начал было говорить Мор. «Не понимаю, как такое возможно?» Его отростки колыхались из стороны в сторону, будто эта трава качается от ветра. «Не надо ничего понимать». И Ния опять совершила скачок на несколько метров Вернувшись назад, откуда начала свою речь? «Почему вы воюете?» «Почему?» — как-то удивленно спросил капитан корабля. «Да, почему? Вы ведь один вид. Что не поделили?» «Они красные. Они высшие. Они отвергли наших предков, выгнав во мрак пустоты. Мы погибали. Корабли сгорали». но мы смогли выжить и спустя много поколений вернулся к полетам. Мор гордился собой. «Я из семнадцатого поколения, который родился на планете Ару. Это мой дом, наш дом», — пояснил он. «Нам некуда лететь». «Мы не нужны на Винаке, мы ушли сами». Он замолчал, повернулся к членам команды, что сидели на своих боевых постах и внимательно следили за разговором. «Мы держим связь с Винаке, домом наших предков, но мы не они. Мы часть клана, и наш Ан чести позволил стать независимым. До нас дошла информация о той войне». Капитан замолчал. Переводчик стих. «Не ждала». Спасибо, что такой воин, как ангел, пришел к нам. Правда, не понимаю, почему. Скажите, почему? Почему? А задумчиво переспросила Ния. Почему? Повторила она. Потому что вы погибнете, и вы это знаете. Да. Уж как-то обреченно сказал Мор. Я ангел, хранитель жизни. Не все в моей власти... но постараюсь сделать так, чтобы ваша планета осталась нетронутой. У меня один корабль, а у вас? С надеждой поинтересовался капитан корабля. Ния посмотрела на него, на тех, кто сидел за пультами и внимательно следил за разговором. Переводчик ожил. У меня один корабль, и он не боевой. Ах! «Как-то уж слишком по-человечески!» — воскликнул Мор. «Как же вы хотите тогда нам помочь?» «Прошу вас развернуть ваш крейсер и увезти к планете. Сохраните его. Он вам пригодится. Вы — это все, что осталось у вашей Ару». «Моя честь этого не позволит». «Не знала, что честь у Актиний много значит. Теперь они готовы погибнуть». но не показать свои трусости. «Я не буду с вами спорить и уговаривать, но если ваш корабль будет уничтожен, будет и уничтожена вся ваша планета. Если вы увидите, что корабль вашего врага взорван, это значит, я вступила в бой». Она посмотрела на его отростки, ища в них возможность увидеть взгляд. Но отростки шевелились, не говоря ничего. «Тогда уходите». Ния повернулась и медленно пошла по длинному проходу командной рубки. Раскрылись крылья, и в ту же секунду тело ангела испарилось, оставив после себя зеленый угасающий след. Она не могла вот так сразу начать атаку, не могла и все. Поэтому посетила каждый крейсер Актиньи Красных. Строение кораблей практически не отличалось друг от друга. находила рубку управления и совершала прыжок, а после коротко требовала покинуть звезду. Никуда они не улетят. Красные чувствовали свое превосходство и спокойно шли на сближение к последнему крейсеру «Синих». Оставалось всего пять дней. Для начала не на челноке атаковала самый первый из тех, что шел в колонне. Ее челнок буквально увяз в теле крейсера. У того была прочная защита и силовая обшивка. Она проделала дыру в корпусе корабля и умчалась в вглубь космоса. Тяжелое состояние, будто тебя вывернули наизнанку, словно переболел какой-то изнуряющей лихорадкой. Руки ослабли, а в голове туман. Мысли с трудом собирались воедино. Неужели всего один удар по крейсеру и так её высосало? Думала Ния, смотря на отчёты атаки. Крейсер не был уничтожен. Спустя час Ния повторила атаку. В этот раз целью была силовая установка, что глубоко скрывалась в корпусе корабля. Это было опасно, ведь рядом располагались магнитные ловушки, которые контролировали стабильность работы двигательных ускорителей. Если попасть в них, то мгновенный взрыв. Но все же получилось как надо. Тоненькая, еле уловимая на фоне черного неба зеленая черточка вонзилась в корпус и практически сразу вышла с другой стороны. Челнок с ангелом умчался, скрывшись от выпущенных в догонку торпед. Сил хватило только на то, чтобы вернуться на корабль. Однако не добилась своего, и крейсер «Актений красных» был уничтожен. Теперь на его месте роился сгусток осколков. Всего один корабль, а как он ее измотал? Оставалось еще три корабля, а времени почти не осталось, Звездолёт «Синих» стал делать пологую дугу, уходя от прямого столкновения. «Это хорошо», — думал ангел. «Но что теперь делать?» Не привыкла полагаться на свои силы и совсем забыла про корабль «Квен» и отряд «Амиты». Прошёл день. Крейсер «Синих» буквально улепётывал. Он не вступал в бой, а просто спасался бегством. По его следу шли два корабля красных. «Квен», — спокойно произнесла Ния. «Да», — тут же отозвался бортовой анализатор. «Квен, ты готова?» — спросила, усаживаясь в кресло пилота корабля. «Я всегда готова». Через минуту в проходе появилась сама Квен. Ния все еще не привыкла, что теперь у анализатора есть тело. Она подошла и села в соседнее кресло. положила руки на пульт управления, чуть улыбнулась. «Мы сделаем это. Наша цель — это крейсер, приготовиться к лазерной атаке». «Есть приготовиться к атаке», четко ответила Квен. И ее пальцы пробежались по клавиатурам. Она смотрела на экран, следила за показателями приборов, которые сообщили, что внешняя броня стала ускоряться. Прошло несколько минут, Включилось ускорение второй брони. Не ждала. И вот все табло горело зелеными сигналами, говорящими о том, что батареи заряжены, щиты достигли нужной частоты вращения. К бою готов. Спокойно сообщила Квен. Не смотрела на экран звездных врат. Прямо на нее мчался крейсер. Он был красив. Борта сверкали, как будто только что... сошел с верфи маскировка была отключена что за красивое и в то же время смертельное создание подумал ангел приготовиться к отчету не кв уже проводили учения по атаке в астероидном поле с момента моментачета начинают ускоряться кассеты через которые подается микро лазеров те с точностью до сантиметра настраиваются на точку попадания. «Один, два, три, выход!» Громко сказала Ния, и корабль выпрыгнул из ниоткуда буквально перед самым носом крейсера красных. Актинии не успели среагировать, они даже не активировали защитную броню, когда их борт окрасился вспышками лазеров. Это было похоже на сварку, только сварочный шов тянулся по всему корпусу крейсера от самого носа до двигателей. Во все стороны летели столбы искр. Блики световых вспышек соединялись воедино, и казалось, что корабль вспыхнул. Атака прекратилась так же мгновенно, как и началась. На борту крейсера в некоторых местах сияли внушительного размера дыры, сквозь которые можно было увидеть проплывающие под ним звезды. Ния увела корабль на новый заход. Все внимательно смотрели отчеты. Боты, выпущенные перед самой атакой, выдали изображение. Зрелище было одновременно завораживающим и пугающим. Лазерная атака практически сожгла целый борт крейсера. Видны были вспышки взрывов, пламя вырывалось наружу, в космос улетали огромные части корабля, но крейсер, Не был уничтожен. Его только ранили. А раненый зверь бывает страшнее здорового. Доложить потребовала Ния. Повреждений в броне нет. Сбоев нет. Батареи разряжены на 28%. Перезарядка капсул завершена. Готовы к атаке. Коротко доложил голос из динамика. Приготовиться к отчету. Сухо сказала Ния. «Один, два, три, выход!» Корабль выскочил из пустоты с другой стороны крейсера и, как только поравнялся, открыл по нему огонь. Но в это время красные уже были готовы. В их сторону устремились несколько сотен торпед. Тонкие голубоватые следы от торпедных двигателей вырисовывали кривые, стараясь достигнуть корабля-ангела. Командной рубки никто не проронил ни слова. Квент спокойно давала команды, а они и готовы была в любую секунду увести корабль на безопасное расстояние. Как только система засекла торпеды, лазерная атака перешла в режим защиты. И все лазеры разом ударили по светящимся точкам, что устремились к кораблю. Пространство между крейсером и кораблем озарилось вспышками. Торпеды одна за другой взорвались. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы торпеды были ликвидированы. Лазеры опять ударили по корпусу крейсера. Так Ния еще два раза выводила корабль на атаку. Активность обстрела была сокращена. Батареи, что питали лазерные установки, полностью разрядились. Крейсер горел. То тут, то там. наружу вырывалось пламя, двигатели заглохли, а один борт был раскурочен от детонации боезарядов. Лазерная атака была успешной, хотя не настолько эффективной, ведь Квен потратила весь заряд батареи. Еще броня самого корабля получила несколько повреждений. Как сообщила Ева, она тоже была на корабле. Это несущественно. Живая броня самовосстановится, «За несколько месяцев». «Мия», — обратилась Самита. — «разреши нам атаковать малый эсминец». У каждого крейсера по бокам шли два эсминца прикрытия. Они были небольшими, раз в пять меньше, и представляли из себя только группу прикрытия. Не вступали в бой, но в ближнем бою эти эсминцы были незаменимы. «Хорошо». «Знала, что подразделение Амиты нужна не просто практика, им надо проверить свои силы. Это не то же самое, что прыгать между астероидов и крушить камни. Боевой опыт ни с чем нельзя сравнить. Не знала, что они готовы, но переживала за них. Что они могут сделать этим монстром. И все же она дала свое согласие на атаку. «Я отвлеку их на себя». — сказал Ния. — Береги своих. — Не переживай, они готовы. — Уверенно заявила Амита. — Мы возьмем вот этот эсминец. Постараемся отсечь рубку и пусковые установки. Будем атаковать попарно. — Хорошо, начнем по команде. — Квен, сделай часовой отчет. — Есть. Тут же отозвался бортовой анализатор и запустил таймер. Ния отстыковала челнок. Начнет первый, чтобы эсминцы развернулись для защиты. Ангел сразу атаковала крейсер. Знала, что повторного прохода не может себе позволить. Каждая атака высасывает из нее все силы. Надо сделать все с первого раза. 30 минут до атаки. Амита знает, что делать. Ния за нее не переживала. Команда у нее боевая, они все участвовали в боях. Только раньше бились с актиньями синих, а теперь по воле судьбы они бьются за них, а не против. За пять минут до атаки ангел закрыл глаза. Где-то там далеко, в пустоте плывет ее цель, крейсер. Она видела его с закрытыми глазами, ощущала его силу, будто живой. Он мчался, как гончая, стараясь как можно быстрее догнать и вцепиться в глотку последнему кораблю защиты. Нея выдохнула. Легкая волна экстаза поглотила тело. Видит корпус крейсера, видит, куда летит, видит свою цель, вытягивает руку вперед, будто хочет коснуться. И в это время челнок испаряется, мгновенно, выскакивает в другой точке космоса и практически сразу вонзается в бок гончий. Вспышка, кровь. Челнок рвется вперед, прорывает невидимое поле, которое пыталось его удержать. Она совершает прорыв, и челнок, неуправляемо кувыркаясь, улетает в бездну пустоты. Тяжело поднять руку, тяжело встать. Квен что-то говорит, но в ушах только звон, задыхаясь, не падает и тут же проваливается в черноту. Прошло много времени. Прежде, чем Амита на корабле смогла рассчитать траекторию челнока и найти его, тот кувыркался и с каждой минутой удалялся на десятки тысяч километров от места боя. «Как ты?» поглаживая голову Нии, спросила Амита. «Отлично, Коля еще жива», постаралась пошутить. «Как крейсер?» «Ты его сожгла, он взорвался, а после переломился». «Хорошо». Ангел почувствовал в голосе Амиты дрожащую нотку. «Что случилось?» С трудом сев, спросила и взглянула в полные слез глаза Амиты. Она всхлипнула, прижала дрожащие ладошки к губам, не давая возможности закричать от отчаяния. Не нужны слова. Не, и так все поняла. Откуда-то появились силы. Быстро обняла свою дочь, и только после этого та позволила горю выплеснуться. Амита зарыдала. Конец произведения. Произведение читал Василий Коржавчиков.